Она была женщиной больших страстей. Вечно увлекалась и была влюблена. Мы как-то гуляли с ней по Петрограду. Анна Андреевна шла мимо домов и, показывая на окна, говорила, «Вот там я была влюблена». А затем окном я целовалась. Я знала объект последней любви Ахматовой. Это был внучатый племянник Всеволода Гаршина, химик, профессор военной медицинской академии. Он предложил Ахматовый брак. Она отказалась. Она, Ахматова, называла это «моя катастрофа». Рассказала, что к ней пришел циркач-канатоходец, силач, полуграмотный, вскоре после своей катастрофы, и стал просить ее или усыновить его, или выйти за него замуж. Читала однажды Ахматовой Бабеля. Она восхищалась им, потом сказала «гений он, а вы заодно» после ее слов о том, что Гаршин сделал ей предложение стать его женой, как она смеялась, когда я ей сказала «Давно-давно пора сменить вам нимб на флёрд доранж Ахматова не любила двух женщин. Когда о них заходил разговор, она негодовала. Это Наталья Николаевна Пушкина и Любовь Дмитриевна Блок. Про Пушкину она даже говорила, что та агент Дантеса. Когда мы начинали с Анной Андреевной говорить о Пушкине, Я от волнения начинала заикаться. А она вся делалась другая, воздушная, неземная. Я у нее все расспрашивала о Пушкине. Анна Андреевна говорила про пушкинский памятник. Пушкин так не стоял. Мне думается, что так как а, -а, -а любила Пушкина, она не любила никого. Я об этом подумала, когда она показав мне в каком-то старом журнале изображение Дантеса, сказала «Нет, вы только посмотрите на это». Журнал с Дантесом она держала, отстранив от себя, точно от журнала исходила зловоние. Таким гневным было ее лицо, такие злые глаза. Мне подумалось, что так она никого в жизни не могла ненавидеть. Ненавидела она и Наталью Гончарову. Часто мне говорила это. И с такой интонацией...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 обычно мучающие меня по отношению ко всем людям с их маленькими несчастьями. Вспомнила, как примчалась к ней после постановления. Она открыла мне дверь, потом легла, тяжело дышала. В доме было пусто. Пунинская родня сбежала. Она молчала, я тоже, не знала, что ей сказать. Она лежала с закрытыми глазами. Я видела, как менялся цвет ее лица. Губы то синели, то белели. Внезапно лицо становилось багрово-красным и тут же белело. Я подумала о том, что ее подготовили к инфаркту. Их потом было три, в разное время. Молчали мы обе. Хотелось напоить ее чаем. Отказалась. В доме не было ничего съестного. Я помчалась в лавку, купила что-то нужное, хотела ее кормить. Она лежала, ее знобила. Есть отказалась. Это день ее муки и моей муки за нее. Об этом не говорили. Через какое-то время она стала выходить на улицу. И, подведя меня к газете, прикрепленной к доске, сказала, «Сегодня хорошая газета. Меня не ругают». И только через много дней вдруг сказала, «Скажите, зачем в великой моей стране, изгнавшей Гитлера со всей его техникой, «Понадобилось пройти всеми танками по грудной клетке одной больной старухи!» И опять молчала. Я пригласила ее пообедать. «Хорошо, но только у вас в номере!» Очевидно, боялась встретить знающих ее в лицо. В один из этих страшных ее дней спросила. «Скажите, вам жаль меня?» «Нет», — ответила я, боясь заплакать. «Умница! Меня нельзя жалеть!» Именины А. Она говорит, что Борис Пастернак относится к ней, как я к П.Л. К Павле Леонтьевне Вульф. Примечание Щеглова. Не встречала никого пленительней, ослепительней Пастернака. Это какое-то чудо. Гудит, а не говорит, и все время гудит, что-то читая. Я знала блистательных Михаэлс Эйнштейн.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 беззащитное существо и хохотал пожеребячии анна андреевна говорила фаина вам одиннадцать лет и никогда не будет двенадцать а ему всего четыре годика вот что вспоминается аа лежала в боткинской больнице в тот период моей жизни я еще могла входить в больницу часто ее навещала она попросила меня приехать после похорон пастернака и рассказать ей все что я видела Смерть Бориса Леонидовича ее очень угнетала. Я делилась с ней моими впечатлениями и сказала, что была нестерпимая духота, что над нами, над огромной толпой, висели свинцовые тучи, а дождя не было, что гроб несли на руках до самой могилы, что Борис Леонидович в гробу был величавый, торжественный. А слушала внимательно, а потом сказала, я написала Борису стихи. Запомнилось не все, но вот что потрясло меня. Здесь все принадлежит тебе по праву. Висят кругом дремучие дожди. Отдай другим игрушку мира, славу. Иди домой и ничего не жди. Да, висели дремучие дожди, и мысли у всех нас были о славе, которая ему больше не нужна, обо всем, что было в этих строках. Арсения Тарковского очень любила и ценила и как человека, и как поэта. Арсений Тарковский прислал мне свою последнюю книжку стихов. Я позвонила, благодарила. Он мне сказал, «Нет, Анны Андреевны, мне некому теперь читать мои стихи». Была у Т. Арсений Тарковский, примечание Щеглова. Сидел там мальчик, приехавший из Ташкента.